ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Занятия Евы с Мелани продвигались семимильными шагами. Та сама так и сказала по этому поводу. «Слушай, Ева, ты не водишь меня за нос? Хардов ничему там не учил тебя в детстве в этой вашей дубне». «А что?» — задорно рассмеялась Ева. «Делай успехи». «Поразительно. Все три пули рядом с яблочком». Мелани покачала головой. Так вскоре мне и учить тебя будет нечему. Ну, хорошо, теперь займемся рукопашным боем. Ева возвращалась с тренировки и снова столкнулась в коридорах с хромым Алешкой. Тот вежливо поздоровался и посторонился, застенчиво опустив глаза. Мелани рассказала Еве о нем. Досталась недавно парню основательно. — Божий человек, всем пытается подсобить... Инвалид по рождению и еще вот заикается, когда сильно волнуется. А друзей настоящих так у него и нет. Все вроде относятся к нему с сочувствием, даже с симпатией, но вот так, чтобы по-настоящему... — Послушай, — остановила Ева Алешку. — У меня есть одна важная для меня вещь. В общем, Петропавел разрешил, я бы хотела оставить ее у тебя на хранение. — Да... — Конечно, — начал Алешка. — Я у себя буду. Приходи, когда захочешь. Я всегда там. — А что ты любишь? — вдруг спросила Ева. — Могу принести тебе чего-нибудь вкусненького. Н — Не надо ж, что ты! — заволновался Алешка. — У меня все есть. по Правда. Так приходи. И добавил, слегка покраснев. — У меня там много интересного. Сделают для тебя экскурсию. «Заметано, — Заметно, улыбнулась Ева. — Навещу тебя вечерком. Алешка просиял и опять смутился. — Ну, пока, — сказала ему Ева. До самого ужина Ева прозанималась с Мелани. Казалось, ее успехи радовали и одновременно пугали наставницу. — Так, подруга, давай-ка осади лошадей. Мелани задумчиво забрала у нее метательные ножи. — Хардов, правда, не учил себя пользоваться этими штуками? — Никогда. — Насколько я помню, он больше о книгах любил побеседовать. Ну, еще рассказывал, как читать следы. — Ну, а папа был против. — Против? — Ну, мол, не для девушки все эти гидовские навыки. — Ясно. — Он ведь хотел для меня спокойной жизни, понимаешь, Мелани? Но по-спокойному не вышло. Так, иди переодевайся и ужинать. — Я ушла. Мелани, слегка нахмурившись, смотрела ей вслед. — Что-то очень все быстро, — подумала она. Он даже походка у нее изменилась. И это... — И это, черт побери, неправильно, — негромко обронила Мелани.